Глава 18 Кроме Алекса и Ники, посетителей в столовой не было. Неудивительно, ведь уже почти полночь, подумала девушка. Алекс подвел ее к столику в центре зала, под джентльменски отодвинул для Ники стул и с жестом, приглашающим присесть, торжественно произнес Прошу, как мило, с улыбкой заметила девушка. Алекс сел напротив нее. К ним тут же подошел официант и предложил меню ника заказала для себя большую порцию шоколадного мороженого и теплый сладкий чай а алекс мясной рулет и кофе какое то время они ели молча почему дмитрий так зол на тебя наконец нарушила тишину девушка если бы я знал с досадой произнес алекс не имею ни малейшего понятия какая муха его укусила но ведь ты же телепат удивилась ника Почему бы тебе не прочитать его мысли, если бы все было так просто?» Вздохнул он. «Ведь Дмитрий не новичок, у него выстроен очень мощный энергетический барьер для защиты своих мыслей от посторонних». олегок на помине, проворчал Алекс, увидев Дмитрия в дверях столовой. «Кажется, спокойно допить кофе уже не удастся», подумал он, внутренне приготовившись к новой драке. Спокойным, уверенным шагом, уже не пошатываясь, Дмитрий подошел к ним и, пододвинув свободный стул, сел за их столик. Его лицо было очень серьезным и, как показалось Нике, немного печальным. «Я должен извиниться перед тобой, Алекс», после недолгого молчания произнес наконец Дмитрий. На его волевом лице не было ни тени улыбки или насмешки, он говорил абсолютно серьезно. «Я был просто не в себе». «Мне действительно очень жаль, и я приношу тебе свои извинения». Алекс и Ника, не ожидавшие подобного поворота событий, с удивлением уставились на него. «Мир?» — спросил Дмитрий, протягивая Алексу руку. «Мир?» — ответил тот и пожал его ладонь. После крепкого мужского рукопожатия Дмитрий повернулся к девушке и сказал. «Перед тобой я тоже должен извиниться, Вероника. Прости меня». Если хочешь, можешь дать мне пощучину. Это будет справедливо. С этими словами он наклонился вперед, приблизив к нике лицо. Его карие глаза были абсолютно серьезны. Ника с удивлением отметила про себя, что от него уже не пахнет алкоголем. Он был абсолютно трезв. Его нос, недавно разбитый, тоже был в полном порядке. Какое-то время девушка остолбенела смотрела на его мужественное лицо. Потом наклонилась, приблизив свое лицо к лицу Дмитрия. На ее губах появилась хитрая улыбка, а в глазах забегали чертики. Она протянула руку вперед и кончиками пальцев ласково-дразняще провела по его губам. Я не в обиде, у тебя довольно нежные губы. По крайней мере, теперь я точно знаю, как нужно ласкать девушек. С легкой иронией произнесла она. Ей было приятно заметить, что и Алекс, и Дмитрий в замешательстве уставились на нее. После небольшой паузы Дмитрий искренне расхохотался, и в этом смехе уже не было ни насмешки, ни издевки. Откинувшись назад на спинку стула, он произнес: «Кажется, мы сработаемся». И в его глазах она увидела восхищение. «Жаль вас покидать, ребята, но я должен идти», — сказал Дмитрий, вновь став серьезным. И еще раз, приношу вам обоим свои извинения. Придвинув стул обратно к соседнему столику, он вышел из столовой. А ты времени зря не теряешь, после паузы озадаченно произнес Алекс, буравя девушку взглядом, и пытаясь проникнуть в ее мысли. Ему было очень интересно, что же произошло между Никой и Дмитрием в спортзале. Не хочешь рассказать, что между вами было? Нет, с довольной улыбкой отрезала она. Ника с удовлетворением любовалась растерянностью на лице Алекса. Ей все же удалось отомстить ему за то, что он недавно довел ее до бешенства. Она увидела, что Алекс пристально смотрит на нее, и догадалась, что он пытается прочитать ее мысли. В ответ на это Ника вспомнила его уроки и попыталась думать о чем-нибудь нейтральном. В ее голове возник образ ночного города. Огоньки домов, фонарей и проезжающих машин, отражающиеся в реке. «Хочешь прогуляться по набережной?» — спросил он, заглянув в этот образ. «Сейчас?» — удивилась девушка. «Почему бы и нет?» Пойдем, возьмем мою куртку и твой плащ. Свежий воздух перед сном еще никого не убил». «Ой, не зарекайся!» — улыбнулась девушка, вставая из-за стола. После всего того, что она увидела за время своего короткого пребывания в Ордене, она уже поняла, что жизнь полна неожиданностей а судьба любит преподносить сюрпризы.